6 октября мы сделали 30 самолётов вылетов. 7-го в два раза больше, а 8 октября уже более 100. Отличное знание района боевых действий командиру авиасоединения крайне необходимо. Это истина. Но изучать местность можно по-разному. Например, по карте. Проще всего принять заявку от командующего и направить группу штурмовиков в указанный район по соответствующим координатам. По форме всё будет правильно. Но авиационному командиру надо самому знать район боя. Поэтому для более точного изучения расположения целей я летал на разведку на Ил-2, на ПО-2, с воздуха изучал район базирования корпуса и маршруты полетов штурмовиков до линии фронта. После таких разведывательных полетов стало легче ориентироваться в событиях, происходящих там за линией боевого соприкосновения надземных войск и принимать нужные решения. На своём КП я стал лучше представлять не только наземную, но и воздушную обстановку. Это позволило в ряде случаев избежать немалых бед и ошибок. Вспоминается такой эпизод. Группу штурмовиков вёл один из опытнейших командиров эскадрилий капитан Василий Фёдорович Зудилов. Он ветеран корпуса, ещё до выходов к Днепру совершил 140 боевых вылетов. Не раз приходилось ему отбивать атаки вражеских истребителей, пробиваться сквозь бешеный зенитный огонь, сажать горящий самолет. Но не было случая, чтобы Василий Федорович дрогнул в бою или потерял управление группой. И на этот раз офицер Зудилов уверенно вел восьмерку Илов. На подходе к моему командному пункту он доложил о готовности к работе. «Я уже хотел сказать добро, но вдруг увидел высоко в небе между облаками на высоте 3000 метров, что Две группы мессеров. Их было больше двадцати, а группу наших штурмовиков прикрывали только две пары истребителей. Конечно, мессеры могли связать их бой, мы сбить. Затем на пояс штурмовиков. На мгновение стало как-то не по себе, тревожно и жутко. Не медля ни секунды, дал команду: "В зуделов квадрат, встать в круг". Не понял, прошу повторить. Отозвался капитан Зудилов и назвал свой маршрут и квадрат. Я снова назвал квадрат, в котором штурмовики должны встать в оборонительный круг и добавил: "В воздухе мессеры". Вас понял". Наконец заложил ведущий группы, и я увидел, как он заложил крутой вираж, а за ним вся группа пошла к позициям наших зенитных батарей, над которыми Зудилов перестроил боевой порядок штурмовиков. Левый пилинг в оборонительный круг. Вражеские истребители ещё раньше заметили наших штурмовиков. Ох, как заманчиво для них была эта добыча. Как бы они накинулись на илы, но теперь истребители противника были поставлены в невыгодные условия. Они находились над нашей территорией, где имелись зенитные батареи. Кроме того, илы уже заняли прочный оборонительный круг и сами были готовы дать огневой бой, защитить себя огнём пушек и пулемётов. Почему и мы застряли? Поступил ко мне запрос от командующего наземной армией генерала Жмаченко, заявку которую мы были обязаны выполнить. На целью будут через 10 минут, отбивают с от мессеров, доложил командующему. Наш расчёт оправдался. Группа мессеров ещё походила минут 10 на делами, попыталась сунуться к ним, но попала под огонь зениток и вынуждена была уйти. Кончалось горючее. Зудилов Разрешаю работать. Цель прежняя. Передал я команду штурмовикам. "Вас понял", ответил капитан Зуделов. Он вновь построил группу в левый перинг и повёл её за Днепр грабить вражескую группу, контратаковавшую наши наземные части. И как только Ильюшины появились в заданном квадрате своей цели, там началось настоящее канонады. Дробно заухнули вражеские зенитки. Залились с лаем зенитные пулемёты, и в этот оркестр вплелись глухие взрывы бомб сброшенных нашими штурмовиками. За привобережными крутыми откосами потянулись косы сея водоёма. Значители сделали своё дело. горели вражеские танки, тягачи, автомашины. "Молодцы, горбатые", сообщил мне командир Жмаченко после того, как илы Один за другим, прижимаясь к самой воде, пронеслись низко-низко над истинно серой гладью Днепра и исчезли за темно-зеленым сосновым перелеском. Летчики сделали свое дело. Запиши на их счет.